Пятое путешествие Синбада-морехода Но тот, кто рожден быть путешественником, тот ни за что не усидит дома и рано или поздно снова отправится в путь. Так случилось и с Синбадом-мореходом. Ему надоела богатая и спокойная жизнь в Багдаде. Он снова нанял большой корабль и вместе с другими купцами отправился торговать в заморские страны. На этот раз бури и штормы миновали его корабль, и Синбад был уверен, что благополучно вернется домой. Но на обратном пути корабль остановился возле небольшого пустынного острова. Матросы заметили, что посреди острова возвышается огромный, как башня, белый купол, и упросили капитана бросить якорь недалеко от берега. «Не делайте этого!» – закричал Синбад, который сразу догадался, что белый купол – Это яйцо птицы рух. Но матросы его и слушать не стали. Они высадились на берег, окружили громадное яйцо и стали колотить по нему дубинками. «Остановитесь!» — кричал Синбад. «Или вы все погибнете!» Но в этот миг яйцо раскололось, и из него вылез огромный, неуклюжий птенец. Матросы зарубили его саблями, зажарили и стали есть. Скорее, скорее, возвращайтесь на корабль! кричал матросам Синдбат. Это яйцо птицы рух! Это ее птенец! Но было уже поздно. Из-за высоких скал в небе показалась птица рух. Огромная и страшная! Она испустила такой дикий, оглушительный крик, что матросы едва удержались на ногах и кинулись вплавь к кораблю. Но вслед за первой птицей рух появилась вторая. Это был отец убитого птенца. Обе птицы, покружив над разбитым яйцом, оторвали от прибрежных скал громадные, как утесы, камни и взлетели высоко вверх над кораблем. Только теперь матросы и купцы поняли, что им грозит неминуемая гибель. Но первый камень, брошенный птицей рух, пролетел мимо корабля и упал в море, подняв такой бешеный шквал воды, что матросы едва не захлебнулись. Зато второй камень угодил в палубу, и корабль от страшного удара развалился на куски и мгновенно затонул а вместе с ним утонули все матросы и купцы. Сам Синбад уцелел только чудом. Он успел ухватиться за широкую корабельную доску и целых три дня плыл на ней по морю, пока волны не выбросили его на безлюдный берег. К счастью, неподалеку от берега росли деревья с чудесными яблоками, грушами, апельсинами, И Исенбад утолил свой голод и напился из ручья чистой прозрачной воды. С удивлением он ушел по цветущей плодородной земле, но так и не встретил на своем пути ни одного человека. И только на следующий день он заметил на берегу ручья маленького дряхлого старичка в плаще из веток и листьев. «Долгой тебе жизни, старик!» Обрадованно воскликнул Синбад. «Кто ты? И как зовется эта земля?» Но старик ничего не ответил. Он так жалобно смотрел на Синбада и так долго кивал на другую сторону ручья, что Синбад понял, о чем просит старик. Посадил его на плечи и перенес на другую сторону ручья. Добравшись до берега, Синбад хотел садить старичка на землю Но не тут-то было Старичок так крепко стиснул шею Синдбада Своими твердыми, как сучья ногами Что Синбад едва не потерял сознание А когда пришел в себя Старичок стал бить его по голове кулаками И погнал к апельсиновым деревьям Нарвав апельсинов Он съел их и погнал Синдбада к яблоням и грушам, а потом назад, к ручью. За все это время он не промолвил ни слова и обращался с Синбадом, как с нерадивым ослом. «Проклятый старик! Я пожалел тебя и помог, а ты оседлал меня и мучаешь, как бессловесное вьючное животное!» Но старичок только хихикал в ответ и обрушивал на Синбада новые удары. Наконец он утомился и, стиснув точно клещами шею Синбада своими костлявыми ногами, заставил его сесть у ручья. «Ну подожди, злодей! Как только ты уснешь, я сброшу тебя в ручей и утоплю!» И в самом деле вечером старичок уснул. Но едва Синбад прикоснулся к его ногам, чтобы раздать их, как проклятый старик так крепко сдавил шею Синбада, что он едва не задохнулся. Очнулся Синбад от новых ударов по голове. К этому времени старичок уже сладко выспался и снова погнал Синбада к фруктовым деревьям. Вдоль дороги рос большой виноградник, а на земле под спелыми гроздями винограда лежали высохшие тыквы. И Синбад сразу придумал, как ему избавиться от злого старика. Он вдруг споткнулся и уселся рядом с большой тыквой отдохнуть. Старик задремал, а Синбад пробил в тыкве дырку, вычистил ее изнутри, и наполнил виноградом. Через несколько дней Синбад обнаружил, что виноград в тыкве, разогретый солнечными лучами, превратился в настоящее вино и стал его жадно пить. Заметив это, старичок отобрал тыкву у Синбада и выпил все вино до последней капли. И так развеселился что стал хохотать, петь и бить Синбада кулаками. К счастью, он так опьянел, что Синбад без труда сбросил его на землю и кинулся прочь. Какое счастье, что он избавился от этого жуткого старика который столько дней держал его в плену и мучил днем и ночью. Теперь Синбад все дни напролет проводил на берегу и смотрел в море, не появится ли на горизонте парус. И в конце концов ему опять повезло. Рядом с островом появился корабль, и матросы тоже заметили Синбада. Они взяли его на корабль и поплыли дальше. Очень скоро матросы бросили якорь у большого города, и Синбад сошел на берег. Он отправился на рынок, где купцы из разных стран продавали свои товары. Но никто из них не говорил на арабском языке, и Синбад не понимал ни слова. Наконец, он случайно столкнулся в толпе с торговцем, говорившим по-арабски, и очень обрадовался. Кто ты и откуда, почтенный купец? Я родом из Багдада, а зовут меня Аджип. Я тоже из Багдада и живу в Багдаде до сих пор, но судьба забросила меня в ваш город. Знай же, Синбад, что наш город непростой, Недаром он называется «Город обезьян». «Город обезьян?» Ни о чем не спрашивай. Вечером сам все увидишь. И когда наступил вечер, Синдбат увидел, как по всем улицам города, покидая дома, бегут к берегу моря перепуганные люди. Куда они бегут? И чего так боятся? Чего они боятся? Обезьян. Обегут к лодкам, чтобы выйти в море, потому что через полчаса весь город будет полон обезьян. Взгляни на наши горы. И тут Синдбат увидел, как по склонам гор в ночной темноте катится вниз целая лавина огоньков. Это были обезьяны с факелами в руках. Не прошло и получаса. Как обезьяны ворвались в город И сразу заполонили весь рынок Некоторые из них нацепили на себя халаты и тюрбаны И уселись за прилавки Другие же прыгали у прилавков И с пронзительным писком расхватывали товары Что они делают? Торгуют В точности как люди А то они обезьяны Только расплачиваются они не деньгами, а бананами И тут Симбат увидел что над толпами обезьян то и дело взлетают вверх желтые неочищенные бананы. Покупатели яростно спорили с торговцами, вырывая у них из лап халаты, тюрбаны, тарелки, чашки, ложки. Гвалт над рынком стоял оглушительный. И Синбад вдруг не выдержал и расхохотался — Но Аджип только покачал головой. «Это вовсе не смешно, Синбад. Если бы люди остались в городе, обезьяны разорвали бы их на части. Вот почему мы ночуем только в лодках, а в городе живем только днем». Утром, когда обезьяны покинули город, Аджип сказал Синбаду. «Для того, чтобы вернуться в Багдад, понадобится очень много денег, и я помогу тебе их раздобыть». С этими словами он вручил Синбаду мешок, и вдвоем они наполнили его камешками-галышами и отправились в горы, где сидели на деревьях обезьяны. «А теперь делай, как я!» О! И Аджип стал швырять в обезьян камешки. Синбад поступил точно так же. Обезьяны, щелкая зубами от злости, Стали яростно отбиваться. Они срывали с деревьев орехи и швыряли их в людей. И когда мешок опустил и камней уже не осталось, у ног Синбада и Аджиба лежала целая груда орехов. «Но это же настоящие индийские орехи!» — воскликнул Синбад. «И в самом деле...» Это были очень дорогие индийские орехи. Синдбад выручил за них на рынке много денег. А потом он снова отправился в горы вместе с Адживом за орехами. И так они ходили в горы много раз и скопили столько золота, что смогли нанять корабль и отправиться в родной Багдад. По дороге они торговали в разных странах индийскими орехами которые захватили с собой великое множество и привезли в Багдад столько золота, что половину раздали друзьям и родственникам. А друзей и родственников у Синбада и Аджиба было очень много. Так завершилось пятое путешествие Синбада-морехода о котором он еще долго потом вспоминал и рассказывал.